Глава пятая. Посещение. Посещение имело место на самом деле, но оно отнюдь не закончилось. Фактически мы сейчас находимся в состоянии контакта, только не подозреваем об этом. Пришельцы угнездились в зонах и тщательно нас изучают, одновременно подготавливая жестоким чудесам грядущего. Аркадий Борис Тругацкий. Пикник на обочине. Костер разводить не стали. Снайпер достал из вещмешка, остатки былой роскожи и быстро срезал с копченого мяса потемневший верхний слой. Здесь в зоне любые продукты портятся моментом, поэтому сталкеры предпочитают консервы. Но не пропадать же добру. Все остальное придется выбросить, с явным сожалением, сказал он, протягивая напарнику кусок окорка полфунта весом. Хороший у тебя нож, отметил Шухот, принимая еду. По мясу ходит, словно по воздуху. Что есть, то есть, согласился снайпер. Уникальный экземпляр. Нож – это наше все. Как говорится, будет нож, будет пища. Здесь в зоне да и вообще по жизни без хорошего ножа никуда. Перерезать веревку или запястье врагу, тянущего руки к твоему горлу, открыть банку консервов или бутылку вина, кстати, очень просто, аккуратно воткнул и вывинтил пробку, если штопора нет под рукой, выкопать схрон для трофеев или могилу погибшему другу. Знакомый у меня был ученый-археолог, так он говорил, что первым предметом, который сделал первобытный человек, был именно каменный нож-рубило – универсальное орудие для войны и охоты. «Похоже, это твоя любимая тема», – заметил Ред, запивая еду остатками вина из кожаного меха. «Ножи люблю», – не стал спорить снайпер. «Их, в отличие от автомата, гораздо труднее сломать, а еще у них никогда не заканчиваются патроны». Внезапно он замолчал, прислушиваясь. Там за холмом что-то явно происходило. Гудело что-то, звук будто из-под земли шел. Сначала тихо, еле слышно, но звук быстро набирал силу. Что это? – вернул снайпер к Шухарту. – На вертолет не похоже. И вправду гудение было какое-то странное. Жуть присутствовал. нотки какие-то инородные, от которых очень хотелось развернуться и бежать, не разбирая дороги, подальше от источника инфернального шума. Это бродяга Дик на старом заводе опять шалит, мрачно проговорил Редрик. И, вид непонимание в глазах снайпера, пояснил. Аномалия такая, то ли звуковая, то ли хрен ее знает. И сталкеры ходили на тот завод, и ученые. И ни один не вернулся. С вертолет смотрели, нету на территории того завода, ничего интересного, пусто как в кармане после запоя. Артефактов вообще нет. Одни развалины, и аномалии прорва еще больше, чем возле института. А когда бродяга беснуется. В ту сторону даже вертолеты не летают. Все, что летали посмотреть, какого беса там происходит, тоже сгинули. Так что нам из-за холма лучше не высовываться, пока он не отгудит. Целее будем. «Верные признаки крайне интересного места», – проговорил снайпер, экстренно дожевывая свою порцию. «Закон зоны и войны одинаков. Если есть хоть малейшая возможность, даешь свою порцию сейчас. Дальше может или времени не быть, или еды» или того, чем жевать. Но гул продолжал нарастать, мерзко взбивая в желудке только что проглощенную пищу. Ещё немного, и обед обратно попросится. А вместе с ним волосы повылезают, зубы из дёсен повыпадают, ногти отвалятся. Именно такое было ощущение. Всё, что не плоть, словно своей жизнью, зажило, завибрировало, норовя покинуть тело и расползтись по покинутым кротовьим норам. Бродяжий зуб помочь ред слишком близко, Мы подошли к заводу. В Хармоте он почти не ощущается. Только, что только. Ред помрачнел. Дети зоны на него реагируют. Те, кто в сталкерских семьях родился после посещения. И слепки мертвых, вернувшиеся туда, где раньше жили. Зомби, что ли? Переспросил снайпер. Какие зомби, нахрен? Взъярился Рэдрик. Я тебе сказал, слепки, живые копии. Живые, понял? Снайпер внимательно посмотрел на напарника. Что-то очень личное было в его ярости. Больно... Много боли в глазах напарника увидел стрелок, будто полыхнуло у него изнутри той болью. Понял, кивнул он, вытряхая из вещмешка остатки пищи в неглубокую канавку. Это все не мое дело. В каждой зоне свои особенности. У нас зомби, у вас слепки. Твою мать, когда ж этот гребаный гул уже закончится? Еще минут на пять, сказал Ретта, стывая. И правда, чего он на русского накинулся? Он же не в курсе, что мартышка, его отец да игута тоже. Додумать не получилось. Внезапно там, за холмом, что-то нехило рвануло. Гул прервался тут же, будто обрубило. «Что-то не так», – пробормотал Шухар. «Продяга дик, так себя не ведет, Он постепенно затухает». «Ну, значит, самое время посмотреть, что там не так», – сказал снайпер, взваливая на плечи сильно полегчавший рюкзак. Редрик покачал головой, но ничего не сказал. «Русский отчаянный и везучий», – в этом он убедился еще в украинской зоне, – Так что, как знать, может и вправду с ним получится вытащить своих из лаборатории института. Если, конечно, еще есть кого вытаскивать. Шухот мотнул головой, отгоняя страшные мысли. Потом бросил в канаву огрызок кокорока и пустой мех, после чего обрушил ее край на остатки пищи. Свой мусор, свои отходы, свои мысли гнилые надо хоронить вовремя, иначе зона удачи не даст и ничем не поможет слабаку а при первой возможности похоронит его, как хороший санитар, избавляя мир от бесполезного биологического хлама. Поэтому Ред прикусил до крови губу, чтобы мозги против воли о ней думали, а не о настоящей боли, не отвлекаясь на эмоции. Прикусил, проверил наличие снаряженного магазина в тяжелом пистолете, что никогда не лишнее, и пошел следом за русским, который уже почти поднялся на вершину холма. Сверху открывалось зрелище, величественное в своей страшной красоте. Справа, над полосой холмов, поросших мутирующим лесом, маячили верхушки высотных зданий, корпусов института. Слева высокие горы кутали свои вершины в грозовые тучи, а возле их подножий рассыпались светлые кирпичики зданий, Рексаполис с его странными жителями. В отличие от Хармонта, зона не пришла к ним, затухла на полпути, словно выдохшиеся цунами лишь слегка лизнув краем условную границу города. Казалось бы, радуйся, что не за кордоном живешь, а лишь рядом с ним, и что дети у вас нормальные рождаются. Так нет, тамошний народ в большинстве своем испытывал не детскую зависть к хармонцам. Мало сидят на артефактах, собирают их, словно грибы, после дождя, богатеют день то дня. Как известно, в чужих руках всегда пустышка толще. Хотя, надо признать, Рядом с Хармонтом зона была намного щедрее на свои опасные дары, чем та ее часть, что ограничивалась с Рексаполем. Правда, и цену за это сомнительное счастье хармонцы оплатили сполна. А прямо перед сталкерами, в полумиле от холма, раскинулась территория огромного заброшенного завода. До того, как его поглотила зона, это было гигантское предприятие, на котором работали три четверти мужского населения Хармонта. Оно и сейчас было величественным, тоскривым в своем великолепии, словно труп древнего динозавра. Полуразрушенные коробки цехов, напоминающие фотографии времен Второй мировой войны, гигантские кауперы, похожие на зачарованных великанов, закованных в ржавую броню, цепочка открытых грузовых вагонов, застывшие возле конусообразных куч желтой породы, и повсюду рельсы, рельсы, рельсы во всех направлениях, перечеркивающие территорию старого завода. «О как!» – сказал снайпер – А ваши инопланетяне знали, где устраивать свой пикник. Походу, на их на радиацию тянет, как нас на свежий лесной воздух. Не понял, произнес Шухот. А что ж тут непонятного, пожал плечами русский. Это завод переработки урановой руды. Рядом с ним город, обеспечивающий предприятие рабочими руками. Очень мне э, все это Чернобыльская атомная электростанция напоминает. И Припять рядом с ней. И катастрофу на той части... Причины которой так толком и не объяснили, хотя многие пытались. Редрик зажмурился от сознания налоги. Человек ко всему привыкает. Когда с детства живешь на помойке, как-то и не особо задумываешься о причинах такого существования. А тут приходит человек с другого конца планеты со свежим взглядом и сразу видит то, на что у тебя глаз давно замылился. Как говорится, со стороны виднее. Ну, ходил, отец на завод, работал, как все. И что пацану за дело, какой продукции тот завод производит? Да и большинству жителей на это плевать было. Есть работа, и спасибо. У многих в Америке ее нет и не предвидится. В вагончиках тусуются, словно крыса в мусорных баках. А тут дома, квартиры премиальные. Радиация – это ж не голод и не пустота в кармане. Ее не ощущаешь, пока не накопится у тебя в теле критическая доза и не даст о тебе знать. Но ведь люди... И просто так ни с того ни с сего болеют и умирают. А тут деньги, жилища, стабильная зарплата. Даже если и знал кто, молчали, потому что доллар, видимо, настоящий, осязаемый, всегда перевесит невидимую смерть. Так может не только зона виновата в мутациях. Может копился она десятилетиями в генах а посещение лишь катализатором той заразы стало, запалом, толчком, благодаря которому и выплеснуло снаружи все накопленное. Размышлять дело полезное. Мозги развивают, воображение подстегивать Давно известно, качать надо не только мускулы. То, что внутри черепушки находится, тоже тренировать надо. Главное, чтобы дума об устройстве мира и воспоминания о прошлом, о прошлом делу не мешали, потому как всему свое время. Он из пролома главного корпуса, дымок черный выползает, крадется вверх по стене, стелится, словно пытается незаметным стать, но не получается у него. На фоне мертвых зданий любое движение хорошо заметно. Там рвануло, сказал Шухар. и, думаю, это как-то с бродягой связано. То ли взорвал его кто, то ли сам лопнул на туги, чего ему давно все хармарцы от души желали. Все может быть, философски заметил снайпер. Пошли посмотрим, что ли. С холма сталкера спустились относительно быстро. Обоим чутье подсказывало, что с этой стороны завода путь чист. По местным меркам, конечно. Старая большая ленивая комариная плешь, обросшая по краям отходами собственной жизнедеятельности, что лежала на пути к заводу, не в счет. Такой аномалии новичок обойдет без парамеров. Малый электрод, задиристо потрескивающий слева, тоже не опасен, если, конечно, ты не пьян дарбодан и ничего вокруг не видишь. Очень быстрым, но осторожным шагом минут за 10 добрались до полуобвалившегося бетонного забора, что некогда неодолимой преградой окружал секретный объект. Прошли через ближайший пролом, свободно, словно через ворота без створок, и замерли пораженные невиданным зрелищем. В воздухе резко пахло озоном. Гигантские электроды, в изобилии разбросанные по территории завода, двигались, Причем не хаотично, а словно кто-то управлял ими, выстраивая вокруг главного корпуса завода непреодолимые линии электрических разрядов. Между электродами еще наблюдались разрывы, но уже сейчас понятно было, что еще пара минут и эти дыры закроются, замкнув вокруг главного заводского корпуса ограждение из потрескавшихся белых молний толщиной в руку каждая. Туда! Не раздумывая, произнес снайпер, бросаясь в сторону ближайшего разрыва. Твою мать, это шверная смерть пронеслась в голове Шухарта, но мысль свою он не озвучил. И не потому, что не успел. Просто если решился на что-то, надо идти до конца, а думать и озвучивать мысли насчет того, что, может, не надо этого делать лучше потом, после того, как все сделано. Если, конечно, будет чем думать и озвучивать. Они успели. За их спинами раздался треск. Это самкнули с разряда двух огромных электродов. В воздухе уже не просто пахло озоном, как во время хорошей грозы. Все пространство вокруг постепенно заполнялось голубоватым газом, отдающим хлором. Снайпер закашлялся и прикрыл рот рукавом. Быстрее. Теперь выход был один – бежать. Главный корпус, одна из стен которого была неслабо разрушена, того и гляди, крыша обвалится. Но выбирать не приходилось, и оба сталкера рванули вперед к пролому, по краям которого угрожающе торчали обрывки ржавой арматуры. Мрачный полумрак огромного цеха, откуда вновь слышалось гудение. Но на этот раз не один бродяга Дик раскручивал невидимую шарманку. Впечатление было такое, будто несколько гигантских вентиляторов включили одновременно, и сейчас они медленно раскручивали свои лопасти, набирая обороты. И от этого гудения как-то сразу нехорошо стало внутри. Будь-то все кости скелета завибрировали, того и гляди сейчас рассыплются и стечешь вниз однородной массой, словно ведьмин студень с головой окунулся. Слом организм настойчиво на уровне первобытных инстинктов требовал бегства из этого проклятого места. Страшно ему было. Никогда он раньше такого кошмарного ощущения не испытывал. Но хозяин организма не двигался с места, как бежал цех, так и замер на месте, не в силах отвести взгляда от величественного зрелища. Через проломы в крыше цеха лился тусклый солнечный свет, рассеянный перекрытиями, но при этом вполне позволяющий разглядеть происходящее. Прямо над кучами мусора, наваленными на полу, над ржавыми станками, переплетениями труб, дрожал воздух. Словно какой-то волшебник поставил вертикально нереально прозрачное озеро и одновременно швырнул в него три огромных камня. От центров невиданных аномалий расходились круги, а из них самих лезло наружу нечто, напоминающее бесформенные черные облака. И в центре этих облаков угадывались очертания каких-то больших предметов, имеющих правильную форму. Предметов чем-то очень знакомых Шухарту, та же форма, те же размеры. Турбоплатформы, прошептал Ретрик, Голоши, мать их со щиколотку. «Действительно, то, что лезло сейчас прямо из воздуха, гудя и вибрируя так, что шукатурка сыпалась с колонн, очень напоминало платформы, на которых ученые и лаборанты института совершали свои походы в зону. Только уже сейчас можно было понять, эти аппараты были больше институтских раза в два, и не люди стояли за перилами пассажирского отсека, совсем не люди». Так, бесформенное образование клякса в пространстве, угрожающие, шевелящие ложноножками, внутри которых явно просматривал что-то типа ядра. И похоже, эти ядра были на четырехконечные звезды. «Мусорщики», – негромко проговорил снайпер, – «те самые уроды в спецкостюмах, вываливающие в вашу зону их дерьмо. Вот он, во всей красе, пикник на обочине розы миров». «Это наша земля, это обочина миров?» – прорычал сквозь зубы Реды, положив руку на комуру с пистолетом. «Харманд мой, обочина!» «Погоди», – сказал снайпер, – все всё-таки удастся с ними договориться». В его словах не было уверенности, это Шухард сразу почувствовал. Этому русскому, как и наивным ученым, некогда вывесившим возле института плакат с надписью Добро пожаловать, господа пришельцы хотелось верить в разумные добрые, вечные, в то, что можно подойти и просто по-человечески поговорить с этими тварями, что сейчас медленные величественно выползали из своего мира в наш мир. Но на свалке ни шофёр мусор, мусоровоза, ни водитель бульдозера, разравнивающий слой отходов, никогда не будут разговаривать с крысами и червями. Прежде всего, свои же психом сочтут и в дурдом отправят. Да и языка крыси червячего люди не знают. Но самое главное говорить не, не о чем с теми, кого люди не считают паразитами. Уничтожить, если помешают это запросто. Опыты поставить над низшими существами тоже не проблема. А разговаривать с ними да ну, глупость какая-то. Любой ребенок знает, что крысы и черви говорить не умеют. Все это промелькнуло в голове Редрика, словно молния от электрода вспыхнула и погасло. И после этой вспышки ясно все стало, светло и понятно. И даже думать не надо, с какой целью пришелец ближайшей платформы медленно поднимает гибкую конечность в направлении двух сталкеров. Не поздороваться, нет, и не щупальцей своей помахать привет, мол, наконец-то встретились мы представители двух цивилизаций, так долго ждавший контакта с братьями по разуму. Это и до снайпера дошло, потому что он а, вдруг резко с места прыгнул в сторону под прикрытие какого-то станка, густо поросшего паутиной. Шухар сделал то же самое, только в другую сторону. Навык старый, как профессии сталкера. Если стреляют, даже самая крошечная группа бросается в рассыпную. Так хоть кто-то да выживет. А оттуда с платформы действительно выстрелили. Только странно как-то. Ни звука не было, ни вспышки. Просто скользнуло по бетонному полу нечто вроде темного луча, похожего на стремительно удлиняющийся тень от телеграфного столба. И на пути этой тени съежился бетон, рассыпаясь в пыль, и половина стального станка, за которым укрылся снайпер, вдруг резко просела вниз, будто была слеплена из тончайшей серо пыли. «Ах ты жаба!» – прорычал Шухарт, выдергивая из кобуры пистолет. «Гони до да безголовая, в бога тебя, в ангелов и в тервятника душу!» Он кричал еще что-то, а пистолет зло тявкал, посылая пулю за пулей в размытое пятно, за которым угадывался силуэт гуманоида, смахивающего на морскую звезду, у которой кто-то откусил верхний луч. Только огрызок от него и остался, толстый, короткий, с какими-то торчащими кверху лоскутами. Но даже русскому пистолету это размытое облако оказалось не по зубам. Рыд я в сну увидел, как пули ударили в него и, мгновенно расплавившись, брызнули во все стороны, горячими капельками свинца. А еще он увидел, как невидимый луч сместился в сторону и не торопливо пополз к нему. Мол, куда ты денешься, крыса, загнанная в угол, и искалищеся на высшее существо. Правильно, некуда тебе деваться, потому что справа изогнутые колено огромной трубы, провешенной над полом, а слева движется, движется, движется к тебе страшная, невидная реально потусторонняя смерть. Два фута, фут. Говорят, когда человек умирает, время замедляется. Не врут люди. А может, платформа специально становилась, зависла над полом. Может, безголовые гуманоиды нарочно притормозили последнюю минуту. Эксперимент решили провести. Посмотреть, насколько быстро рассыпется в пыль биомасса, не имеющая права называться разумным существом. Не получилось. Краем глаза Ред увидел, как слева на облаке, защищающем гуманоида, брызнули в разные стороны новые свинцовые кляксы. Но на этот раз безголовый пришелец из-за намерения отреагировал на них, дернулся, словно током ударенный, и тот же скрючил его в комок. Изнутри на защитное облако плеснулось зеленовато желтым и растеклось, словно нарыв лопнул. Тот же облако почернело, скрыв от взгляда землянина его содержимое, примерно как на стекло бронешлема а опускаются светофильтры в случае опасности поражения глаз. Но Редрик уже не смотрел на раннего пришельца. Он видел, на платформе покачились еще два таких же бесформенных защитных костюма с гуманоидами внутри, которые, кстати, от пришельцев слегка ошалели, прям как люди, на которых та самая обречённая крыса бросилась отчаянно пища и искали крохотные зубки. И тут же вдобавок по второму облаку неторопливо прошлась свинцовая строчка. Словно в замедленном фильме видел Шухарт, как э, разбрызгивается на мутной водой поверхности э, бесполезный свинец, и как крохотные иглы, тут же раскаляясь до бела, проникают в свою защиту пришельцев. Ну да, в руках снайпера российский автомат вал с бронебойными пулями. Но неужто эти земные пули могут пробить защиту высокоразвитых гуманоидов? Получается, смогли. Правда, второй пришелец сказал шустрее. Успел броситься на пол, и огненные иглы прошили лишь его левую конечность. Отчасти еще и потому повезло ему, что третий гуманоид резко рванул платформу влево и вниз, выдергивая ее хвостовой часть из портала. платформе это на пользу не пошло, ее корма треснула с мерзким хрустом и скрежетом, из хвостовой части полыхнуло холодно-голубое пламя. Но две оставшиеся платформы, не тормозившие ради сомнительных экспериментов, уже освободились из плена пространственных порталов. Сейчас они величаво разворачивались в сторону сталкеров, и из облаков, клубящихся на них, уже тянулись по полу цеха длинные тени, пропахивая в нем широкие борозды и превращая бетон в грязно-серую пыль. Но тут случилось странное. Левая половина одной из платформ вдруг рассыпалась в пыль, Только что была и нет ее, будь то отрезала. Только облако серо-стальной крошки, пока еще держащей форму старанной машины, медленно насыпается к низу, да страшно, жутко кричит гуманоид, у которого вместе с его защитным костюмом облаком внезапно исчезли две конечности. Длинный тоскливый скрип несется из его разъявленной пасти, которая теперь хорошо видно. Она как раз две трети верхнего обрубка занимает. А над ней глаза, круглые, абсолютно паучи какие-то, и много их, черное, ничего не выражающие поясывающие голову по округу, а будто кто-то бусы из черных брызг на нее наделал, на вроде короны. А из широкого обрубка прямо на пыльное облака хлещет зеленовато-желтая кровь, и, пропитавшись той кровью на пол шлепается бесформенными, полужидкими кусками. Половина платформы лишь долю мгновения висела в воздухе, после чего рутанула ее, будто в невидимый водоворот попала, и рухнула она на пол цеха, словно большая бесполезная железяка, которых в огромном цеху и без того валялась предостаточно. Рухнула и полыхнула ярко-синим, ретаж зажмурится на говенье, спасая глаза. Но перед этим успел заметить, что буквально пару ярдов не доползла до него смертоносная тень. Сместилась в сторону, резко полоснула по трубе, мгновенно превратив ее в ржавое крошево. Это водила третьей платформы, поняв, что кто-то с тыла атакует их же оружием, рванул свою машину в сторону, сбив прицел-стрелку. Но понять гуманоида можно. Когда стая крыс атакует тебя со всех сторон, и два экипажа твоих высоколомых товарищей погибли меньше, чем за минуту, самое лучшее – свалить туда, откуда пришел. Жморился Шухарт недолго. Когда такое происходит прямо перед тобой, можно и глазами рискнуть, как в анекдоте. Я должен это видеть. Хотя, конечно, смешного мало, когда тебя только что чуть не распылили на месте. Мигнул сталкер, открыл глаза и увидел странное, хотя, казалось бы, куда уж более после всего произошедшего. Резко развернувшись прямо на месте, оставшись в платформе метнулась к еще не закрывшемуся порталу, при этом на глазах теряя очертания, будто растворяясь в полумраке цеха. Еще немного, и путь можно будет отследить только потому, как внезапно начал трескаться и рассыпаться от жары бетон под полупрозрачной массой галоши из иномерия. Режим невидимости пронеслось в голове Редрика. И будто щелкнул, что в ней, когда увидел шухар, что творится с полом цеха, когда транспорт пришельцев экстренно начал переходить в режим стелс. Вот она, дьявольская жаровня, образовывающаяся под невидимой галошей. Понятное дело, в режиме невидимости она гораздо больше жрет энергии, и земля под ней прогревается нереально. Значит, когда они сарчи на земле от жары немыслимой корчились, продвинутые гуманоиды наблюдали за ними сверху и прикидывали. Опуститься пониже и спалить безмозглых тварей, или же без с ними, пусть поживут еще немного, так и быть разрешимым. Легко быть богом, стоя на невидимой платформе, и глядя, как извивается под твоими подошвами тупые куски протоплазмы. А вот когда эти куски начинают огрызаться – У богов из другого мира начинаются трудности и появляется острое желание спасти свою задницу, которая у всех одна, от бога до последнего нищего бродяги, и запасной не будет. Но уйти у гуманоидов не получилось. Внезапно в рассеянный луч света, проникающий через дырявую крышу цеха, шагнула человеческая фигура. В ее руке был пистолет странной формы, а больше похожий на фонарь с рукоятью, чем на оружие. Но то, что это именно пистолет, сомнений не было, так как от него в сторону невидимой галоши тянулась по полу знакомая тень. Платформа пришельцев уже начала погружаться в портал, который характерно растянулся в стороны и глубь, словно плоть жертвы, в которой вонзает заточенный кол. Но тут тень от пистолета мазнула по центру портала и вновь уже знакомый многоголосый вопль раздался под сводами цеха, будто одновременно несколько огромных тупых ножей резанули по стеклу. Портал вздрогнул, будто живое существо, и вдруг резко схлопнулся, только что был, и вот уже нет его, а вниз, в клубах серой пыли, с грохотом посыпались обломки, рассеченные по диагонали калоши, мгновенно потерявшие невидимость. Смерть для всех, даром, потрясенно прошептал Шухард, и никто не уйдет. Человек со странным пистолетом медленно опустил руку и повернулся к Реду. На нем был точно такой же научный костюм, как и на шухарке, с эмблемой института на рукаве. Свободной рукой незнакомец нажал на кнопку, и бронированное забрало и его шлема открылось. Странно. Ред никогда на память не жаловался, не жаловался, но этого мужика он точно никогда не видел. Короткая стрижка, голова с глубокими залысинами, глаза безразличные, лицо ничего не выражающее, без следов какой-либо мимики, чем-то смахивающее на физиономии одного малоизвестного австралийского киноактера, которого Ред однажды видел в телевизоре, но фамилию тут же забыл напрочь. Ну что ж, спасибо тебе, незнакомый ученый из института. Выручил. Стоит только подойти и поблагодарить, осознаваясь легко и досады, что еще одному человеку на планете будешь обязан долгом жизни. Если, конечно, он, поразмыслив, не распылить своей невидимой хреновиной, незнакомым сталкера в ворованном костюме, как-то предписывает жесткие инструкции института. Но для мужика похоже, что шухар, что пустое место, были величины равнозначные. Он смотрел левее туда, где из-за кучи слежавшегося мусора неторопливо ходил снайпер. Хрен его поймет. Устраивало незнакомого ученого то, что он видел или не очень. С мимикой у него неважно было. Лишь прищурился слегка, словно перед выстрелом. Вот и думай, то ли он разглядеть пытается лицо напарника, то ли прикидывает, как бы половче его располовинить, словно ту платформу, чьи обломки дымятся в 30 футах отсюда. И тут случилось неожиданное. Редрик был полностью уверен, что снайпера ничем удивить нельзя. Казалось, ошибался. Русский сталкер замер на месте, словно привидение увидел. Его глаза слегка расширились, что, вероятно, должно было означать крайнюю степень изумления. «Ты?» «Да, походу, я», – с не меньшим удивлением в голосе проговорил незнакомый ученый на чистейшем русском языке. «Вот ж не ожидал тебя здесь встретить», – аналогично, – произнес снайпер. «Это ж сколько мы не виделись». «Долго», – сказал незнакомец, – «считай самой твоей свадьбы». Сноска седьмая. О свабе снайпера можно прочитать в романе Дмитрия Силова Закон наемника. Рэт увидел, как мгновенно закаменело лицо русского сталкера. Что не так, поинтересовался ученый. Нормально все, ровно произнес снайпер слишком ровно, чтобы это могло быть правдой. Давай лучше посмотрим, что это за пакость к нам из иномирии пожаловала. Кстати, интуиция мне подсказывает, будто эта хрень у тебя за поясом, не что иное, как смерть лампа, о которой все слышали, но никто ее не видел. Она самая кивнул ученый. Буквально четверть часа назад раздобыли ее вместе с приятелем. Сноска 8. Подробно о том, как ученый раздобыл смет-лампу, можно прочитать в рассказе Дмитрия Силова «Тени Хармонта» из сборника «Хроника посещения» литературного цикла «Пикник на обочине». А кстати, вот и он. В проломе, заменяющем вход цех, появилась громадная фигура – На этот раз хорошо знакомый Шухарту. Другой такой гориллы не найти ни в самом Хармонте, ни в его окрестностях. Все в порядке, босс!» – взорал цмык, над которым кто-то неплохо подшутил, дав ему прозвище Карлик. Электроды затухают, расползаются потихоньку. Скоро можно будет пройти. Мы, когда лампу взяли, из цеха было ломанулись, пояснил ученый. Но не тут-то было. Видимо, гуманоиды прознали об утечке секретного оружия и экстренно перекрыли нам отход. Кстати, это мой помощник, местный сталкер Карлик Цмык по совместительству лаборант Институции аномальных зон. Или лаборант, или по совместительству сталкер, я еще не разобрался. Цмык слегка поклонился, но по манерам прям советник президента США, не ниже. Снайпер обернулся к своему спутнику. Знакомься, это Редрик Шухард, сталкер каких поискать. А это Ред, мой старый друг, еще по украинской зоне, с которым мы не один путь соли съели. Звать его меч Стоп, прервал снайпера ученый сталкер. Ты же знаешь, что в новой зоне наш брат частенько меняет, погоняло, а здесь меня изначально по имени величают Эдвардом на американский лад. Пусть так и будет. Без проблем, стрелок Эдвард, смехнул снайпер, наблюдая, как недовольно скривился ученый. Можно без стрелков, окей? Ты же знаешь, я не люблю. Можно, кивнул снайпер. Но я имел в виду лишь то, как ты лихо транспорты мусорщиков расстрелял. Ты тоже догадался, зачем они сюда таскаются? Хмыкнул Эдвард. Типа того. Кстати, спасибо. Без тебя они нас в порошок стерли, причем в прямом смысле. «Пусть отмахнулся ученый. «Честно говоря, я уже потерял счет, сколько раз мы друг другу долг жизни возвращали». Редрик кашлянул. «Господа сталкеры», – сказал он, – «конечно, предаваться воспоминаниям – дело хорошее, но мне думается, что в третий раз мусорщики запросто могут двинуть сюда более конкретные силы». Русские переглянулись. «А ведь твой друг прав», – произнес Эдвард. «Что-то мы заболтались. Пошли, что ли, посмотрим. Может, среди обломков валяется что-нибудь интересное. После чего рвем когти». Ряд не стал уточнять, куда именно собрался рвать когти русский ученый, похоже, тот самый, о котором как-то говорил Нунан. «Пожалуй, зря он тогда не согласился с ним работать». Кирилл Панов, светлая ему память, был отличным ученым и хорошим другом. Но он не был сталкером, не обладал необходимыми навыками выживания, чуйка на опасность не отсутствовала. Да и откуда ей было взяться с его ходками в зону на борту платформы? А поэтому в «Волчаре» сразу видно, что он с аномальными территориями на «ты». Небось, прежде чем записаться в ученый, ни одну милю прошагал по зонам и прополз на брюхе, прячась от пулеметов охраны кордона. Та самая правильная сталкерская кость в нем имеется с избытком. Весь он из нее словно вырезан целиком. Даже цмык, вот известная беспредельная морда, на этого ученого смотрит, как собака на хозяина. Впрочем, он больше на лампу пялится, и понятно, что карлик на любого так смотреть будет, у кого за поясом торчит стоит ценная добыча. Провет у многих молиться на того, чей счет в банке на пару нулей длиннее, чья рожа в телевизоре маячит с утра до ночи, или вот кто обладает дорогущим оружием, имея его ä, применять решительно и быстро. Ну, блин, иной раз как-то даже мерзко становится, что ты принадлежишь к человеческому племени, и сам ничем не лучше. Такой же, как все, как не кривляйся перед собой мысленно. Тоже зеленый любишь, тоже в ящике был бы не проще толкнуть что-нибудь с умным видом, чтобы потом симпатичные девчонки пялились на тебя, словно на идола. А все эти выпады, мол, я выше бабла и славы, они только от отсутствия лично у тебя, того и другого, и от зависти к тем, у кого их с избытком. Фу, конечно, на весь мир, на его ценности и на себя в том числе, нифига не оригинального и не единственного в своем роде, а такого же, как и все остальные. Эти вот мысли роились в голове Реда, когда он, обжигаясь, ворошил обломки удивительно легкого металла, а может, пластика, хрен его разберет, что это такое, приползло из другой реальности. И даже не особо удивился он, когда, приподняв очередной довольно габаритный обломок, увидел под ним мертвого гуманоида. На месте боевых столкновений обычно случаются трупы. И если ты нашел тело врага, это очень хорошо, ведь все могло быть с точностью до да наоборот. Вблизи гуманоид выглядела еще более отвратительно, чем на расстоянии. Пупырчатые конечности, очень напоминающие гладкие темно серые сминожи щупальца без присосок. Тело как такового почти нет, так утолщение на месте схождения четырех конечностей, прошитое автоматной очередью. А сверху квадратная голова, вблизи еще больше похожа на обрубок пятого щупальца без намека на шею. Пасть полуоткрыта, в ней вместо зубов две костяные пластины. Между ними торчит прикушенный черный язык, из которого сочится желтоватая слизь. Одним словом, пакость редкостная, от которой за милю тянет чужеродным, иным не нашим. Облачная защита на гуманоиде отсутствовала. То ли взрывом ее разнесло, то ли питался она от галуши, а с уничтожением такого исчезло. Теперь уже не понять, что и как там было, да и неважно это. Главное, мы живы, а враг уничтожен. Еще немаловажно, что в гибком щупальце, свернутом на конце в хитрую фигуру, зажата смерть лампа, причем вроде как неповрежденная. Редрик достал пистолет и, на всякий случай, держа на прицеле гуманоида, хрен ее знает, друг и живет, принялся одной рукой распутывать щупальцы. Получалось с трудом. Конечность пришельца на ощупь показалась жесткой и скользкой, будто густо смазанной маслом. Но получилось после того, как Ред пару раз от души долбанул по ней рукояткой пистолета. «Отбитое мясо всегда становится мягче, а гуманоид все таки имел белковую структуру тела, что замечательно. По крайней мере, их можно убить земным оружием». «Повезло!» – раздался сзади знакомый голос. Ред развернулся и протянул снайперу трофей. «Бери! Ты его пристрелил, тебе и владеть!» Русский в ответ покачал головой. «Не договоримся. Ты нашел Арт, значит, по законам зоны он твой». Шухар спорить не стал. Действительно, закон есть закон. Кстати, а как это? – поинтересовался он. Мои пули отскакивали от облака, а твои его прошили насквозь. Думаю, дело в патроне, – произнес снайпер. С виду это обычный СП-6, но есть у меня сомнения. Если присмотреться, видно, что над пулей кузнец поколдовал. Возможно, заменил стальной сердечник на вольфрамовый или из обеднённого урана. Во всяком случае, облако эти пули шьют. Жаль, только патронов осталось немного, всего три магазина. «Вау!» – раздалось слева. Шухард повернул голову. Над большим контейнером, расколтым точно посередине, стоял Смэк со счастливой улыбкой на лице, держа в каждой руке парачьему глазу. «Там еще есть много!» – сообщил он. «Чему радуешься?» – мрачно буркнул Эдвард. «Это отходы, мусор их мира, грязь, которая они к нам волокут. А у нас эта грязь денег стоит, сообщил Карли Крассовый, глаза по карманам и вновь склоняясь над контейнером. И очень хороших денег. Я ж теперь смогу вообще больше не работать. Грабу я видел эту зону, этот кордон, этот институт, мать их всех в душу. Я ж теперь миллионер, понимаете? Миллионер. Дурак ты, сожалением сказал ученый, ковыряя длинным кинжалом какую-то фиговину, которую он подобрал возле второй галоши. Во-первых, за языком следи, эта зона скорее тебя в гробу увидит, чем ты ее. А во-вторых, когда ты добиваешься богатства, тебе кажется, что оно решит все твои проблемы. Так вот учти, что с его появлением настоящие проблемы только начнутся. «Уж я как-нибудь с ними разберусь», – прокряхтел великан, ковыряясь в контейнере. «Вот стану миллионером и сваливать надо», – вдруг сказал Шухар И сам удивился, с чего-то он такой сказал. Почувствовал, что да нет, вроде спокойно все, может, вырвалось просто. Но русские синхронно насторожились, переглянулись. Внезапно Редрик заметил, как засветилась фиговина в руке ученого. Слабо так, едва заметно, будь то в подсевшем тактическом фонарике ожила сдохшая батарейка. «Надо, значит надо», – проговорил снайпер, мазнув взглядом по светящейся фиговине. «Уходим». «Куда уходим?» – взвился цмы. «Да тут артов на всех хватит с лихвой, только вот из ячеек их выковыривать неудобно». «Выковыривай дальше», – бросил Эдвард через плечо, быстрым шагом направляясь к пролому в стене флаг звезднополосатый звёздно-полосатый тебе в руки!» Смык плюнул с досадой, э, рванул что-то, застрявшее в контейнере, мотюкнулся и бросился вслед за уходящими сталкерами. Видать, и до его башки огромный, как у динозавра, допёрло. Если все спешно покидают поле битвы, ждать индивидуальных приключений на свою задницу – дело, как минимум, неразумное. По-хорошему, от завода до института от силы мили полторы будет. Не особо заботились строители ураноперерабатывающего комплекса безопасности жителей Хармонта. Главное, чтобы рабочие быстрее добирались до своих цехов, стальной вторично. Попрыгали в автобус и через 10 минут уже на месте, готовы вкалывать в поте лица, как отец Шухарта в свое время. А обратно зачастую пешком, нечего бензин жечь попусту, всего-то полчаса ходу и дома. Сейчас же сложнее все в разы. За полчаса при свете дня от силы четверть пути пройти реально, несмотря на то, что постоянно обновляемая карта провешенных дорог в каждом новом костюме встроена и выводится на стекло шлема по нажатию кнопки на предплечье. Карта картой, а болты до да гайки никто не отменял. Аномалии капризны. Месяц на одном месте сидит, как приклеенная, а завтра, глядишь, отпал зла на 10 футов и замаскировалась. Проголодалась, стало быть, добыча ждет. Ворону залетную мышь, а если повезет и лаборант какого-нибудь из новичков, привыкшего верить картам и ультрасовременной электронике. Но сейчас Реда будь то кто в шею подталкивал, словно спидным мозгом чувствовал он беспокойство, возрастающее с каждой секундой. Кстати, то же самое и остальных коснулось. Эйфория победы улетучилась в раз. Каждый стал стобранным и сосредоточенным, даже карлик со своими карманами набитыми артефактами. Никто слова не сказал, но все вдруг стали действовать будто по сценарию. Шухард протянул обе руки вперед, и все без разговоров сыпали ему в ладони гайки, болты и стрельные гильзы, которых у каждого нормального сталкера всегда запас имеется. Он первым опасность почуял, ему и идти первым, не отмычкой, а именно первым которому в случае удачного прохода полагается четверть добычи, а также заслуженный почет и уважение в качестве приятного бонуса. И Редрик пошел насколько возможно, быстро, расчетливо, лишь в самом крайнем случае швыряя гайки и гильзы в подозрительные места. Следом за ним, ступая след в след, потянулись стальные. Скоростной проход по опасному участку, пусть даже знакомому, сродни путешествий по канату без страховки. Вроде вот она, веревка под ногами, и видно ее хорошо, и до конечной точки рукой подать. И арена внизу размытым пятном, вроде как и не особо опасно, если не приглядываться. А приглядишься и все. Шансы сорваться вниз увеличиваются в разы так как борьба с инстинктом самосохранения – это всегда битва со своими дрожащимися конечностями, со страхом смерти, который, сволочь, всегда нас к ней подталкивает хуже врага раз последнего. Ретто не думал приглядываться и даже не раздумывал особо. Некогда думать, когда в подсознании тревожно мигает отчетливый сигнал тревоги. Это новички в таких ситуациях мозгами и конечностями ворочают бестолково и гибнут потому, что только и надеются на мозги и конечности. А опытный сталкер минуты опасности на свои инстинкты полагается, честно заработанные в зоне, вытащенные этой самой зоной из глубины памяти поколений, в огненных аномалиях закаленные, соленым потом пропитанные. Только на них... Потому что когда наваливаются на тебя неведомое, ничто перед ним твой э, жалкий разум и хилые мускулы. А вот на инстинктах, которые нашим пещерным предкам выжить помогли, можно выбраться из такого дерьма, что сам потом, придя в себя, долго удивляться будешь. Шухар шел быстро, почти бежал, уклоняясь то влево, то вправо, обходя и видимые, и невидимые аномалии. Он знал откуда-то, если удастся добраться живыми до ржавых... Останков вертолета, значит, повезло, значит, поживем еще. А не удастся? Про это лучше не думать. Лучше вообще не думать. Просто мысленно слиться с зоной, представить себя частью ее. Землей этой зараженной, травой серой, ветром, который шевелит мочало на сохранившихся проводах. И тогда получится все. Потому что ты, сталкер, потому что ты уже давно неотъемлемая часть зоны, хотя не хочешь себе признаваться в этом. Потому что никуда ты без нее, как и она без тебя. «Сейчас», – глухо произнес смык, – «замыкающий отряд и очень старающийся не отстать. В таких случаях назад самого ненадежного и неопытного ставят, чтобы остальных не тормозил, а в случае чего своей спиной прикрывал более ценных членов группы. Такая вот отмычка наоборот. Однако даже он почувствовал, действительно, сейчас». Но до вертолета, развалившегося от времени, коррозии было уже рукой подать. Вот он лежит на земле без винта, колеса хвостовой части, словно дохлый кит на берегу океана, объеденный крысами и собаками. Значит, добрались. Значит, можно остановиться, вернуться и почувствовать, как ты задубел внутри своего костюма, внутреннее охлаждение которого работает на максимальном режиме, спасая разгоряченное тело от перегрева. Но там, откуда они так спешно убегали, не было ничего необычного. Та же прерывистая линия полуразрушенного забора, те же крыши цехов и огромные кауперы, возвышающиеся над ними. Та же составная труба на крыше главного корпуса, похожая на позвоночник до исторического ящера, лишённой головы. Может, зря бежали, промелькнул в голове Шухерта. Может, действительно стоило разворотить тот контейнер с артефактами? Такая валюта везде пригодится. И тот седьмой корпус озарился призрачно-синим светом. Изнутри него полыхнуло, будто там беззвучно взорвалось что-то, залившее синевой это и все пространство вокруг здания. На мгновение словно оказалось оно внутри ультрамаринного купола, по которому пробегали зигзагообразные волны. Длилось это мгновение от силы, а потом купол лопнул, осел вниз вместе с молниями своими и побежал от седьмого корпуса во все стороны по земле волна синевы. И там, где пробегала она, съеживались и чернели кусты, мгновенно обугливались деревья и крошились бетонные столбы старой линии электропередачи, проседая вниз и падая на землю, рассыпаясь клубами серо-синей пыли. Везде это синь. Думал Шухар, глядя, как медленно и неотратимо приближается к ним смертоносная волна. Везде она. Ведьмин студень ей полыхает. Внутри полной пустышки синяя начинка межмедными медными дисками переливается. И сейчас ей же по нам долбанули из иномерия. -за Зачистили территорию от тех, кто посмел поднять руку на высший разум, точно знающий, что можно делать, а что нельзя. Правда, не удалась зачистка. Чем ближе к сталкерам подползала волна, тем медленнее она двигалась. И, не дотянувшись буквально футов десять до вертолета, возле которого они стояли, остановилась, дернулась, словно в последнем усилии и понеслась назад к зданию таинственного седьмого корпуса, схлопываясь обратно и оставляя после себя огромный участок черной выжженной пустыни. «Пронесло», – выдохнул смык, «Тебя – «тебя?», – поинтересовался снайпер с изрядным акцентом. «Да нет, смерть мимо прошла». Это ты его благодари, кивнул русский на Шухарта. если бы не его чуйка, всех бы нас той синевой накрыла. Это благодарю, с вызовом бросил карлик, сунул руку в рюкзак и, выдернув оттуда что-то увесистое, бережно завернутое в тряпку, когда успел завернуть, протянул Редрику. Бери, выдохнул он, вы бы волчары, может, и ушли, а меня бы точно этой синью спалило, так что это теперь твое. Не до красивых книжных цен было Шухарту и не до габаритных презентов, но чисто из любопытства взял он протянутый и развернул. Это была малая пустышка, напоминающая галлоновый стеклянный кувшин, сделанный на заказ, из которой старуха разали в борще разливает пиво. Только что ручки не было, да между медными дисками переливалась не янтарная пенистая жидкость, а синяя начинка, тягучая, словно густой сироп. Полная пустышка, как-то отстраненно, даже равнодушно подумал Шухар, такая же, как та, за которую Кирилл Панов жизнью заплатил, только поменьше. А ведь если вдуматься, нонсис получается, пустышка и вдруг полная, прям как нашей жизни, до краев залитый хрен пойми чем. Я ее не из контейнера вытащил, а прямо из задницы подбитой галоши, той, что поближе валялось, с гордостью пояснил Карлик. Она там внутри поблескивала рядом с парой пустых. Контейнер с топливом для их транспорта, пробормотал снайпер, очень может быть, потому их шевелящийся магнит удерживает внутри себя, э, так же как и эту синеву. Пока у себя подержи ее, проговорил Шухар, протягивая обратно пустышку. Идти надо, причем как можно быстрее. Это правильно, заметил Эдвард. После обработки вражеских позиций тяжелой артиллерии обычно бывает массированная атака. Это вы о чем? Недоумевая, поинтересовался Цмык, пряча отливающую синевой пустышку обратно в рюкзак. Ему никто не ответил. Шухард повернулся и пошел в том же темпе по направлению к главному корпусу института, до которого было уже рукой подать. Следом также молча потянулись и стальные. Что-то подсказывало Реду: Счет вновь шел на минуты. И даже не в их четверке дело. Просто если промедлить, погибнут ноги. Не только ученые и военные. Не только те, кто заперт сейчас в институтских лабораториях. Все жители Хармонта окажутся в опасности, все те, кого Шухард знал с детства, знакомые не очень, друзья, которых было немного, враги которых больше, чем хотелось бы, и остальные, все те, кто точно ни в чем не виноват, кроме того, что вовремя не эмигрировали из города, простые люди, дети, женщины, старики, кто в любых войнах погибает как бы между делом, которых потом никто, кроме близких, и не вспомнит. И ради того, чтобы такого не случилось, стоило рискнуть тем, что Ред не особо ценил их в последнее время, собственной жизнью. Он уже видел, что на институтском дворе, нацелив стальные хоботы в зону, торчат два Абрамса, смахивающие на гигантских стальных черепах. Никогда такого не было, чтобы их вплотную к зоне подгоняли, с того времени, как на танковом поле случилось страшное. Шухарт аж сплюнул от досады. Подзабылась, похоже, плохая примета. А может, какой-нибудь новый генерал, в насиженное кресло, плюхнулся, и первым делом решил, что все фигня, кроме абрамсов, в том числе и старые приметы. Возле танков суетилась пехота, выстраясь в цепь и становясь в положении для стрельбы с колена. По краям двора куча мешков с песком, из которых торчат пулеметные стволы. В общем, подготовились на славу, молодцы. Только плаката не хватает. Добро пожаловать, господа пришельцы! Приказывая остановиться, раздался усиленный мегафоном голос с башни левого танка. В случае неповиновения будет открыт огонь на поражение. Наверное, ради собственной безопасности стоило послушаться и замереть столбом, показать, насколько ты весь из себя такой законопослушный гражданин своей страны. Но Шухарту сейчас было не до собственной жизни. Понятное дело, этого хрена с мегафоном и на старом заводе слышно. А ему, реду дараться отсюда точно не получится. Не расслышать его, забрять с ним железо об железо и топотом ботинок по асфальту. А время дорого. Потому он как шел, так и продолжал идти, огибая аномалии, уже даже без проверочных гаек, но одной интуиции. Потому что если сейчас они действительно стрелять начнут, то значит так тому и быть. Значит у него просто уже в который раз ничего не получилось. Последний раз приказываю остановиться. В голосе орущего появились истерические нотки. «Взвод, слушай мою команду!» Но Ред уже стоял на месте, высоко подняв руку. И разглядев бинокль, что именно зажато в ладони сталкера, командир танка, Отделение или зона его знает чего, внезапно осекся, будто пару рупору его мегафона кто-то с ноги долбанул, заклинив микрофоном горластую пасть. Видать, до военных довели некоторые секретные документы, предназначенные только для сотрудников института. Или они сами до них добрались, не спросясь никого, и быстренько разобрались, что к чему. Когда дело касается нового мощного оружия, вояки умеют быть шустрыми, сообразительными. А, возможно, он разглядел, как из спины Шухарта вышел Эдвард, непринужденно держа в руке такую же штуковину, словно незначай направленную на тот Абрамск, что стоял слева. Отсюда было видно, как военный опустил свой матюгальник и замер на полминуты, похоже, получал инструкции по рации. После чего вновь поднял мегафон и пророкотал «Редрик Шухарт, прошу вас подойти». Ред не пошевелился. Редрик Шухард немедленно, раздраженно начал военный и снова заткнулся. Армейский мегафон, который военный на этот раз не успел опустить, донес до Сталкеров довольное бормотание рации. Прошу, господ Сталкеров, подойти, раздалось из Рупола, и сразу следом отбой тревоги. Господ Сталкеров, ишь ты, хриплом от напряжения голосом произнес шмык, Уважали, мать их! «А вот отбой тревоги – это не зря», – проговорил Эдвард, и не думая пускать смерть к лампу. «Ну что, пойдем что ли?» При ближайшем рассмотрении военной, вылезшей из танка, оказался личностью знакомый. Как-то по кас касками все вояки на одно лицо. Но на расстоянии в 10 футов уже можно понять, что не в инкубаторе института их клонировали, а все таки каким-то иным способом на свет произвели. Этому служба явно на пользу не пошла. Еще больше пожелтел и высох прям мумия, а не человек. Только глаза горят на морщинистом лице нездоровым огнем, какой наблюдается порою заявных наркоманов, буйных сумасшедших и убежденных фанатиков своего дела. Здравия желаю, капитан, упс, полковник, квотерблат!» Сказал Шухар, скользнув взглядом по зеленым погонам с серебряными орлами и при этом даже не думая протягивать руку. «Давайте без церемоний, сразу к делу. Даже печень моей не поинтересуешься. Криво и как-то напряженно ухмыльнулся полковник. «Между прочим, у меня в кармане лежит ордер на твой арест». «Между прочим, а у меня в руке смерть лампа», – спокойно произнес Ред. «А у русского ученого вторая. И вы даже не представляете, на что способны эти штуки». «Да ты никак не угрожаешь», – поднял брови Квотерблат. «Ты ничего не попутал, сталкер?» «Угроза исходит не от меня», – покачал головой Шухард. «И счет идет на минуты. Дайте мне вашу рацию. И чем быстрее вы это сделаете, тем лучше будет не только для вас». Но, возможно, и для всей Америки. Полковник хотел что-то сказать, но потом скользнул взглядом по двум странным штуковинам, насчет которых он получил недавно абсолютно конкретное распоряжение, поджал невольно губы и, сняв требуемое с плечевого крепления на разгрузке, протянул сталкеру зеленый прямоугольник. Здравствуй, Ред! Почти без промедления донеслось из Рации. Ну как дела? Сто лет тебя не видел. Где пропадаешь? Чем занимаешься? Привет, Дик, не особо удивившись, произнес Шухар. У меня, как всегда, больше по мелочам, но сегодня, похоже, особый случай. Я знаю, сказал голос, в новых костюмах монтированы встроенные камеры, так что я в курсе всего. Варешь Нунан, ровно произнес Ред. вернее, привираешь. Если бы камеры ловили все, ты бы знал, что делать. Последовала секундная пауза, за которой прозвучал смешок, приглушенный треском помех. Рядом с зоной без них никуда. «Твоя правда», – согласился невидимый собеседник. «В седьмом корпусе камера вообще ни черта не ловит, как и во многих других районах зоны. Например, в карьере с экскаватором». «Точно», – легко согласился Нунн. «Даже не знал, что там есть экскаватор. Камера в костюме Смыга включилась на секунду, когда он с русским вышел из корпуса, но потом они вернулись, и изображение пропало». «Ясно. Значит, ты узнал о смерть лампе, после чего не нашел ничего лучшего, как подогнать танки к границе зоны?» «А что мы еще можем?» – Раздраженно бросил Нунн. «Я недавно еле отговорил, сам знаешь кого, сбросить ядерную бомбу на зону и Хармонта. Ни черта мы больше не можем. Понятно тебе, сталкер?» «Я давно догадывался о твоих возможностях, Дик», – произнес Редрик. «Но об этом потом. Думаю, в ближайший час именно здесь решится судьба Хармонта и, возможно, всего остального мира. Я знаю, что можно сделать». «Но цена за мою помощь?» «Знаю, знаю», – донеслось из рации. «Гута, мартышка и, твой отец полной безопасности». «Ты еще доверяешь мне, Ред?» «Нет», – сказал Шухард. «Я давно никому не доверяю». «Правильно делаешь, но сейчас это уже не важно. Просто взгляни наверх. Главный корпус – девятый этаж». Ред поднял глаза. Действительно, на девятом этаже большое круглое окно было распахнуто. Отсюда можно было различить круглую тушку дико, держащего рацию приветственно машущего свободной рукой. Рядом с лунным неподвижно стояла молодая женщина в сером халате с распущенными волосами, держащая за руку девочку в пижаме того же цвета. Даже отсюда было видно, что личико девочки темновато-коричневое, но не как у мексиканцев или у потомков индейцев, а словно заросшие грубой бурой шерстью. Чуть позади маячили фигуры двух военных в камуфляжах, придерживающих за широкие плечи какого-то мужчину. «Ну что, убедился?» – поинтересовалась рация. «Всегда удивлялся той способности просчитывать все наперед. сказал Редрик, очень стараясь, чтобы его голос звучал спокойно. «Хорошо, но если с ними что-то случится, я найду тебя, Дик. Обязательно найду». «Я знаю», – сказал Тостяк, опускай руку. Видать, желание махать отпало. Но с ними все будет в порядке, обещаю. Разумеется, до тех пор, пока ты будешь сотрудничать с властями. Шухард скрипнул зубами. Надо признать, но он нашел для него крепкий поводок, за который можно дергать до бесконечности. А потом, когда Ред станет не нужен, уничтожить опасного сталкера вместе с поводком. Но это мы еще посмотрим. Броню мусорщиков пробивают пули сердечником из обедненного урана, сказал он. Плюс у нас в активе две рабочие смерть лампы, которые можно вполне использовать против пришельцев. Первый их транспорт уничтожил Эдвард с Карликом, потом мы вчетвером сожгли еще три. После чего они зачистили место боя, сделав это очень эффективно, причем так, что здания завода не пострадали. И я думаю, что с минуты на минуту следует ждать массированной атаки. Вот дерьмо, пробормотала рация. Столько лет и все на смарку. Ладно, для танков у нас другие подкалиберные припасы и не используются. А насчет патронов для винтовых сейчас я распоряжусь. Лампы сдадите к Вотербладу. Все, Ретт, еще увидимся. Передай рацию полковнику. Шухар скрипнул зубами еще раз и сделал, что просили. Эдвард тоже не стал сопротивляться, протянув смертоносное оружие мусорщиков рукояти вперед. Полковник схватил зеленый прямоугольник, обе лампы и вновь торопливо полез на танк, словно боялся, что наваждение исчезнет, и оба бесценных трофея растворятся в воздухе. Теперь ни ему, ни Нунну не было дела до четырех сталкеров, теперь у них были дела поважнее. «Он знал», – сказал снайпер, стоящий ближе других и сумевший уловить обрывки разговора. «Он даже не переспросил тебя, кто такие мусорщики». Очевидный прозвище для тех безголовых уродов», – хмыкнул Эдвард. А что этот Нунан знал о них, это факт. Шухарт ничего не ответил. Он смотрел на закрытое окно девятого этажа, за свинцовыми стеклами которого исчезли те, кто был ему так дорог. «Что-то загрустил, парень», – сказал Эдвард, положив руку на плечо Редрика. «Походу, они твоих в заложники взяли?» Ред кивнул еле заметно. Русский ученый переглянулся со снайпером. «Согласен», – негромко произнес тот, словно услышав мысли Эдварда. «Совсем вояки сатанели ни своих, ни чужих не жалеют. Я как про радиоактивные снаряды с Объединенным Ураном услышал, сразу понял. Для них солдаты в танках просто пушечное мясо. Подумаешь, за время службы накопит дозы и к пенсии развалится от лучевой болезни. Главное, чтобы снаряды пробивали броню вероятного противника, а на людские жизни плевать. Ну, завелся, хмыкнул Эдвард. Ты чего-то другого ждал? Так это зря. А парню помочь надо, он наш сталкер, хоть американец. А то я без тебя не знаю, фыркнул снайпер. Цмык, ты с нами? Нет, мать вашу, с ними, буркнул гигант. Если ты русский меня оскорбить хотел, то тебе это удалось. Ладно, ладно, примирительно произнес снайпер. Это я просто в английском не силен, не так выразился. Ну, если все окей, то погнали, сказал ученый, направляясь к главному входу в институт и на ходу доставая пропуск. Цмык, ты со мной остальные пустили забрала и не отсвечивают. Вопросы есть? Вопросов не было. Шухарт нажал на кнопку, и толстый бронестекло шлема мягко опустилось. Конечно, с двух шагов черты лица разглядеть можно, если затемнение не включено. Но с большого расстояния уже затруднительно. Многослойная броня кристально прозрачна только изнутри. На входе заметно нервничая стояли двое охранников – сержант и капрал национальной гвардии. Через стеклянные двери им была хорошо видна движуха на институтском дворе. Роботы-подносчики понабежали, начиненные ящиками со спецпатронами для М-16. На ящиках желтый пропеллер набит, но это, похоже, солдат не смущало. Хватали подсумки с магазинами и побежали по своим местам. А еще на широкой площадке два дополнительно прибывших танка неуклюже разворачивались кроша гусеницами асфальт. Третий Абрамс и еще один танк неизвестной модели. В общем, зрелище еще то. А тут какие-то яйцеголовые из зоны заявились обзор загораживают, пропускав нос тычут. Сержант мельком мазнул взглядом по корочкам и чуть было не сказал: проходите. Позади ученых облачённых в институтские костюмы маячили еще двое один в научной броне повышенной защиты, которые выдаются столько светилом типа доктора Пильмана, а второй вообще в облегченном боевом экзоскелете. Такие военные только на картинке видел. Вот и думай, что за шишки пожаловали в институт, и что с ними делать вследствие отсутствия особых инструкций на этот счет. Но когда нет особых инструкций, сойдут и общие. Какими бы ни были суперважными чинами, эти двое, правила для всех одни. Предъявите документы, рыкнул сержант, кладя ладонь на кобуру. Любой американец знает простую истину. Когда что-то непонятно или в чем то сомневаешься, лучше, чтобы пистолет был под рукой. Снайпер с Редом переглянулись. Как бы ни была наворочена любая тактическая броня, получить пулю в упор по любому приятному мало. К тому же выстрелы в наверняка привлекут внимание охранников внутри помещения и военных снаружи. «Заходящее солнце», – сказал снайпер, делая шаг вперед. Рэд хмыкнул про себя и сделал то же самое. Капрал стоял практически рядом с начальством, полностью копируя позу сержанта. Но какой прок в пистолете, когда целят тебя в двух шагах, а позади стена. Тем более, если ты еще не достал оружие из кобуры, а только демонстрируешь готовность сделать это немедленно, если что-то пойдет не так. Но не получится немедленно, колицель твоя имеет хотя бы минимальные познания в рукопашном бое. Ред ударил одновременно со снайпером как тот учил, сместившись влево, справа в солнышко, а когда капрала скрючила, сверху левой по затылку. Раз-два. И даже получилось подхватить мгновенно вырубившееся тело. все таки парень вообще-то ни при чем. Нехорошо будет, если лицо расквасит а плитку пола. Годится, одобрительно кивнул снайпер. Своего капрала он тоже успел подхватить и также аккуратно сложить на пол. Сам додумался подхватить, чтобы пистолетами дорацами дарациями плитку не гремели. Или подсказал кто... Ред не стал разубеждать русского относительно мотива своих действий. Странный он все таки Машина для уничтожения. Порой кажется, что вообще в нем ничего человеческого нет. С виду вроде дах, руки, ноги, голова, как у всех. А внутри небось механизм какой-нибудь. Хотя чем он сам Ред Шухот лучше этого сталкера с другой стороны земного шара? Да ничем. Такая же машина. Охрану снайпер обездвижил красиво сковав гвардейцев и их же наручниками спина к спине. Торвав нагрудные карманы, скатал жесткие камки, ввинтил их между зубов пленников, зафиксировал кляпы галстуками на затылке, пихнул тела под стойку. Все, Была охрана и нет охраны. На все про все минут полторы ушло, не больше. Да, чувствуется опыт, ничего не скажешь. Кстати, зря это я про машину уничтожения подумал Редрик. Душевный человек мог бы и просто прирезать этих двоих, чтобы времени тратить. «Клифтом», – скомандовал Эдвард. «Логично. На каждом личном пролете гвардейец дежурит. Каждого вырубать, связывать замучишься. Так что лучше рискнуть, но по-умному. Лучше в грузовой», – бросил Шухард. «Разумно», – кивнул Эдвард. «Грузовая кабина трое объёмнее, и в ней можно разместиться правильно, если знать как». На подходе к лифту снайпер выстрелил одиночным вверх из своего бесшумного автомата. Под потолком жалобно звякнула видеокамера, на пол посыпалась металлическая труха. «Бдишь?» – хмыкнул ученый. «Как всегда», – пожал плечами снайпер. «По, стати... По статистике недообдевшие гораздо чаще ловят хлебалом пулю, чем перебдевшие». Ред ничего не понял. Русские между собой общались на своем родном, который порой сильно отличался от того языка, который впихнул в голову Шухарта профессор Гепхарт смык так вообще хлопал глазами, изрядно фигевая от слаженности действий от остальных членов группы. Нет, конечно, он был опытным сталкером, но навыки путешественника по зоне и выучка профессиональных военных – это, как говорится, две большие разницы. Когда двери открылись, снайпер, не входя в лифт, расстрелял еще одну видеокамеру, спрятанную под потолком. Ретт даже не догадывался, что там она тоже установлена. Казалось, присутствует, вернее, присутствовала. «Вот теперь «Вэлком», – произнес стрелок, забрасывая за спину свой бесшумный автомат и входя в грузовую кабину. Следом зашли стальные. Ученый потянулся было к кнопке цифры 9, но Шухар придержал его руку. «Лучше так», – сказал он, показав глазами на потолок. Все подняли головы. «Согласен», – сказал снайпер, – «так действительно будет лучше». В потолке имелся люк для облегчения доступа ремонтников к лифтовому механизму, но сейчас он мог пригодиться и пассажирам. Смык, который только что макушкой не касался потолка, долбанул вверх кулачищем, смахивающим на двадцатифунтовую кувалду. Крышка люка, запертая аж на два замка, с треском отлетела вверх. «О как!» – сказал Эдвард. «Наглядное подтверждение ксиома, что дорога наверх пробивается исключительно кулаками». «Ну, полезли, что ли?» Ред нажал на кнопку и влез на крышу кабины Последним. Лифт натужно поскрипывал, все таки четыре взрослых мужика в спецкостюме, груз груз «А ну как рухнет», – предположил Цмых. «Так ты в момент удара об шахты подпрыгни, и ничего не будет», – посоветовал Эдвард. «Да ну», – не поверил Карли. «А в падающем самолете то же самое? Там сложнее», – Серьезным видом качнул головой Эдвард. «Ты ж высокий, а в салоне потолок сверху. Головой ударишься». Смык попытался глубокомысленно почесать макушку, но получалось неважно. Как отмечали еще средневековые рыцари, через бронированный шлем чесаться затруднительно. Между тем лифт остановился, двери с тихим шипением распахнулись. И тут случилось неожиданное. В заднюю стенку кабины ударила очередь. На листе тонкого металла немедленно образовались глубокие вмятины с маленькими дырочками посередине. На пол кабины посыпалось битое стекло. «За ноги держи!» – крикнул снайпер, бросаясь вперед. Ред метнулся следом, не совсем понимая, что собирается делать русский. А тот повернулся спиной к люку, быстро сел на край его и словно аквалангиста прокинулся спиной вперед в пустоту. Если бы Шухарт его не поймал за ботинки, так бы и со стрелок головой вниз. Но поймал, успел, броски выловил. И тот же почувствовал, как на него рухнул потолок. Вернее, смык, сообразивший, что происходит. Черт, лучше бы потолок. Глядишь, полегче было бы. От удара по затылку Редрик, несмотря на бронешлем, слегка поплыл, но ботинки русского не выпустил. А тот, свесив вниз головой, словно карабат в цирке, стрелял куда-то. Только гизы стучали о пол лифта, да там внизу продолжало биться стекло. Ты они, снайпер. Легко сказать, да трудно сделать, особенно когда тебя к полу смык придавил всем весом. Хорошо, что Эдвард пришел на помощь. Он, оказывается, за эти несколько секунд успел выхватить из походного рюкзака альпинистскую веревку и связать ее хитрой петлей. Когда снайпер крикнул, он не хуже ковбоя метнул свою ласса. Петля захлестнула руку стрелка повыше локтя. Перевшись ногами в пол, Эдвард рванул и со всей силы, откидываясь назад всем телом, аж приводы костюмов взвыли от натуги, словно живые. Получилось. Рывка хватило, чтобы втянуть снайпера обратно и даже немножко тащить от края люка. «Что там?» – выдохнул смык, скатываясь с шухарта. «Робот!» Коротко бросил снайпер, сбрасывая с себя петлю. Я ему камеры прострелил, но, видно, не все. Твою мать, похоже, все бесполезно. Там пустая лаборатория и этот механический урод посреди нее засада. Он хоть и с натворными пулями шьет, но с такого расстояния от пулеметной очередь никакой костюм не спасет. И тут Рэд, так и лежавший на краю люка, резко рванулся вперед в пустоту, одновременно выдергиваясь из кобуры, тяжелый пистолет, а из кармана небольшой предмет, Смахивающий на спичный коробок. Странный такой маленький коробок, слегка светящийся голубым пламенем. Сталкер грохнулся плашмя, словно э, сквозь броню, ощутив удар грудью и коленями об пол лифта. Кабина, не рассчитана на такие нагрузки, жалобно застонала, но выдержала. А над головой Шухарда засвистели шприц пули, которыми гуманные ученые в зоне отстреливают встречных ими сталкеров, словно бродячих собак, чтобы потом передать их в руки закона. Стреляют обычно по конечностям, стараются без нужды не убивать, так как сила удара институтской снотворной пули мало отличается от обычной. Такие вот добрые, душевные они, светил науки, в отличие от военных, которые не заморачиваясь поливают живых людей свинцовым дождем из пулеметов. Хотя еще неизвестно, что хуже – смерть от пули или годы с искалеченной конечностью в Хардинской тюрьме, в сравнении с которой ад покажется раем. Это и вправду был робот. СК-4, уменьшенная копия третьей модели, предназначенная для охраны помещений стратегического назначения. В отличие от базовой конфигурации, кроме размеров, наличие шестиствольного минигана вместо левого предплечья и стальная башка с монтированными видеокамерами, карикатурно напоминающая человеческую. Морду роботу снайпер подпортил основательно, расстреляв в глаза камеры, но, видимо, у бронированной машины были альтернативные источники считывания информации. Во всяком случае, на появление человека в кабине лифта робот отреагировал немедленно. Бешенно крутящийся блок стволов двинулся вниз, правда недостаточно оперативно. Все-таки тяжелая эта штука, миниган, даже для боевого робота. Выглядит жутко, на это, наверное, и был расчет конструкторов, создававших охранную машину. Но вот быстро сместить к низу линию прицела для нее оказалось проблемой. К тому же отвлекся немного с 4 на крохотный предмет, вылетевший из кабины лифта. Анализаторы забуксовались слегка, не распознав сходу, что это такое. Не было их в базе маленьких синих коробочек, с виду немного странных, но вряд ли опасных. По инерции проехалась та коробочка по полу и остановилась возле левой ноги боевой машины. А потом в нее ударила пуля, одна единственная, выпущенная из пистолета, сделана в далекой России. Это был похоже на большой синий шар, внезапно возникший в том месте, где стоял СК-4 и сразу заполнивший собой две трети помещения лаборатории, ни хлопка, ни взрыва, никаких спецэффектов, раз, и зависло в полудимии от полусфера, внутри которой плещется холодное ультрамариновое пламя. Правда, через мгновение шар изменил цвет. Теперь он был красновато-медный, тусклый, скучный и жуткий, своей похожий на артефакт, забирающий человеческие жизни в обмен на чьи-то желаниям. А в следующую секунду пропало всё, будто наваждение, трехмерный мираж ради эксперимента, наведенный каким-то безумным изобретателем в самом сердце института. Только серая пыль на полу рассыпана, да медленно так заваливается вперед половинка стального стола, которого оказалось явно недостаточно двух оставшихся ножек для сохранения равновесия. Грохот от падения на пол металлических обломков вернул Шухарта в реальность. И не было в этой реальности ни робота, стреляющего ампулами, ни большей части научного оборудования, которым была ранее заставлена лаборатория, Просто большое, пустое пространство посреди нее, круглая дыра в полу и пыль на тех местах, где ранее стояли столы, стулья, приборы, шкафы. Только пыль и мелкий мусор, когда-то бывший частью ножек этих самых столов, стульев, шкафов и приборов. Все, что попало в зону синего шара, исчезло, рассыпалось в мельчайший прах, едва заметный на кафельном полу. Позади ряда послышались три удара по пол. Это спрыгнули вниз товарищи сталкера. «Впечатляет», – оценивающий кивнул снайпер. «Чем это ты его?» «Как думаешь, что будет, если выстрелить в полный магазин твоего автомата?» Вместо ответа поинтересовался Шухард, поднимаясь на ноги. «Скорее всего, детонации будет», – нахмурив брови, произнес снайпер. И тут до него дошло. «Обалдеть! Ты подстрелил магазин, который вытащил из смерть лампы?» «Ну не давать же в руки воякам такое оружие», – хмыкнул Эдвард, вытащив из кармана коробок, аналогичный тому, что расстрелял Редрик. «Хватит им тех игрушек!» что у них есть. И без смерти ламп, того и гляди, мир спалит к чертям собачьим». Ред слышал то, о чем говорили сталкеры, но думал совершенно о другом. он предугадав действия группы, увел родных Шухарда из лаборатории, оставив в ней робота, начиненного ампулами соснотворным. Почему он хотел лишь остановить Реда и его товарищей? Почему просто не убил? Вряд ли из-за дружких чувств. Таких типов, как Дик, дружба – лишь одноразовый инструмент для достижения целей, который выбрасывается на помойку, как только цель достигнута. Значит, с точки зрения Дика, рано еще утилизовать Шухарта, значит, он еще может пригодиться, как и его семья, в качестве джойстика для управления своенравным сталкером. Нет уж, жаба, ничего еще не кончилось. Только где ж тебя искать, сволочь паскудная? И что теперь? Эхом его мыслей поинтересовался Цмег. Надо разделиться, сказал снайпер. «Прочешем здание сверху донизу». Как я понимаю, с тем э, жирным гадом пара военных и трое пленников. Конвоирование в здании при отсутствии опыта процесс не быстрый, так что далеко он не мог уйти. Логично, кивнул Эдвард. Шансы, конечно, невелики, но попробовать стоит. Слева аварийная лестница, справа пассажирский лифт. Соответственно, я в подвал, сказал Редрик, И спасибо вам. Сталкер своих не бросает, усмехнулся карлик и повернул голову в сторону Эдварда. «А нам куда, шеф?» Но Шухарт не дослушал, как дальше распределять сталкеры между собой сектора поиска. Конечно, но ну, он мог потащить ее родных куда угодно, благо здание института и еще тот лабиринт, в котором легко можно спрятать хоть сотни человек. Но что-то Редрику подсказывал, не будет толстяк рисковать, не любит он этого. Небось попытается свалить подальше от того, что намечается в предзоне». И все козыри прихватить с собой. Не зря же в покере нет равных ему, даже среди самых заядлых картежников Хармонта. Поэтому, скорее всего, попытается Дик пройти незаметно через подвал в соседнее здание институтского комплекса, где подземный гараж имеется. А там загрузился в тачку и поминай, как звали. Сомнения были, конечно, куда ж без них, но чутье подсказывал Шухарту: Иди куда решил. Раздумывать и медлить, прикидывая варианты, это для обычных людей. Не отмеченных зоной, а опытный сталкер больше всего на свете чуйке своей доверяет, который на зараженной земле его не раз от беды спасала, Потому что нечему больше там доверять. И глаза подведут, и опыт хваленный, на который лишь идиоты надеются. Мол, вернулся я пару-тройку раз из рейда, и все, море мне по колено, и сам черт не брат. И везение тоже кончается, особенно когда человек шибко много себе возомнит, решит, что если зона несколько раз отпустила с хабаром, так значит он с ней брата, и круче него только болдер пик, да и то не особо. А вот чуйка всегда с собой. Интуиции по-научному, когда точно знаешь, что делать, а откуда пришло это знание, хрен его знает. Такая вот жизненная тавтология, не раз проверенная на практике. Не веришь тому, что точно... Знаешь, чуйке своей не доверяешь, сомневаешься, думаешь, там, где надо действовать, стало быть, лучше не ходи в зону, а и в другие опасные мероприятия не впрягайся, потому что ты просто обычный человек, не сталкер. Все дальнейшее Ред делал словно на автомате. Вызвал пассажирский лифт, шагнул в кабину и нажал на самую нижнюю кнопку. Пока ехал, вытащил магазин из пистолета пересчитал патроны. Удобно, в отличие от того же Кольта, не надо их выщелкивать, чтобы понять, сколько осталось, а все сразу видно через боковой разрез магазина. Все продумано заранее. Нет, все-таки идиоты те, кто собирается воевать с русскими, потому что именно воевать эта нация умеет лучше, чем все другие народы земного шара. Китайцы он работать умеет здорово, группой, слаженно, по муравьиному принципу, когда каждый человек как шестеренка в большой машине. Мы, американцы, например, деньги бумажные печатают мастера и продавать их за золото. Хрен кто другой сумеет такое. А русские воюют так же, как китайцы работают. Просто методичные полномерно уничтожают в ноль тех, кто на них лезть пытается. И причина там очевидная. Талант такой в этих северных варварах. В генах у них это заряжено так же зримо, как патроны в русских магазинах русских пистолетов. Лифт остановился. Ред загнал магазин обратно, снял АПС предохранителя и рванул по длинному подвальному коридору прямо вперед, даже не думая сворачивать в боковые ответвления. Просто ни к чему это, когда точно знаешь, куда и зачем бежишь со скоростью, непостижимой для обычного человека. Он не ошибся. В конце коридора маячили силуэты, неравномерно подсвеченные тусклыми потолочными лампами. Двое из них, судя по характерной форме касок, точно военные. Стальные. Ред скрипнул зубами, побежал, выжимая из организма все возможное. Длинный коридор, прямой как кишка, позволял взять хороший разгон. Еще секунд двадцать от силы, и он нагонит группу. «Остановите его!» Голос Нунна Шухарту узнал бы из тысячи. Как и не затворов М-16, который он не раз слышал, вжавшись в холодную землю зоны. Для военных приказ остановить кого-то имеет лишь одно значение. Адик не щел нужным, пояснить, какие именно действия он имеет в виду. Ему было не до этого. Несмотря на свои габариты, но он казался весьма проворным типом, которому не составил особого труда сгрести в охапку три безвольные фигуры и нырнуть вместе с ними в боковое ответвление коридора. Военные же, синхронно развернувшись, приняли положение для стрельбы с колена. Раз-два, как на учениях. И три, поймав на мушку фигур бегущего человека, плавно потянуть пальцем за спуск. Но поле не пронзили подателю человеческую плоть а лишь со свистом распороли воздух над головой Шухарта. За долю секунды до того, как автоматической винтовки выплюнули раскаленный свинец, сталтер упал на живот, выставив перед собой массивный пистолет. Сила инерции тащила его по полу, а он стрелял, искренне сожалея в душе, что им приходится убивать людей ради того, чтобы люди не убили его. Это неправильно, это несправедливо, это страшно в конце концов. Но это жизнь, которую у тебя непременно отнимут, если ты не сможешь однажды в критической ситуации выстрелить на опережение. И у него получилось. Возможно, судьба благоволит к тем, кто рискует жизнью ради ближних своих. А может, просто зона не любит, когда ее детей пытается убить кто-то кроме нее. Так или иначе, одного из военных отбросила назад, словно сломанную куклу, а второй крутанулся волчком, и очередь из ЕМ-16 выбила характерное многоточие на боковой стене коридора. Угрозы больше не было. Во всяком случае, Реду очень хотелось верить в то, что ее нет, и что никто из подстрельных вояк не попытается из последних сил поднять винтовку и исправить свою досадную оплошность. Он просто вскочил на ноги и вновь рванул вперед, не открывая взгляда от слабо силуэтов, валяющихся на полу. Отчаявшийся человек готов на многое. Вот и сейчас Шухар был уверен, что без проблем выстрелит в раненого, если тот попытается взять реванш. Но военные ни о чем таком не думали. Первым было просто нечем думать. Пробегая мимо, Ред успел заметить, что его лицо под каской разворочено в жуткую кашу. Военный лежал на спине и не шевелился. В отличие от второго, в противосколочных очках на лице, правая рука которого болталась на лоскуте кожи. Экспансивные пули размолотили в кашу плечевой сустав, и вряд ли служивый смог бы в ближайшее время думать о стрельбе. Он просто полз куда-то, как это часто бывает с ранеными, еще не пришедшими в себя от шока, и за ними почему-то не тянулся э, широкий кровавый след, что было бы вполне естественным после такого ранения. Это Редрик отметил про себя мельком, потому что все его мысли были заняты совершенно иным. Боковой коридор, в который свернул Нунан, представлял собой ответвление, в котором велись какие-то ремонтные работы. Сейчас в нем рабочих не было, зато наличествовали очевидные признаки их деятельности. Стремянка возле стены, какие-то пластиковые ведра, большой стол, царапинных и пятных краски. А еще в этом отнурке наличествовал торопливо удаляющая спина Нунана, занявшая собой почти все пространство от стены до стены. «Стоять!» – негромко скомандовал Ред, поднимая пистолет. Здесь не нужно было громко орать, чтобы тебя услышали. В узких коридорах обычно хорошая естественная акустика. К тому же человек, которому целится меж лопаток, очень хорошо не головой, а скорее позвоночником ощущает пулю, которая пока что находится в стволе. И также хорошо слышит голос того, от чьей воли зависит, останется кусочек свинца там же, где и сейчас, или же через мгновение станет частью мишени, состоящей из крови и плоти. Дико остановился, вздохнул медленно повернувшись, показал пустые ладони и усмехнулся. «Все-таки догнал», – сказал он. «А я знал, что догонишь. Я ж помню, не любишь ты, когда для тебя что-то устраивают. Сам хочешь для себя все устраивать. Гордый, значит? А о города ты подумал? О том, что именно ты беду в Харман притащил, и сейчас своими дружками ее приумножаешь многократно? Знаешь, что сейчас датчики нормальной активности в институтской главной лаборатории показывают? А нихрена они не показывают. Полопались они все, отказали. Потому что не было такой активности, небось, с самого момента посещения. «С дороги выйди», – спокойно произнёс Ред, хотя и клокотало все в нем и не от бега это было. Просто так он себе приказал. «Успокойся». Ты уже убил двоих солдат, за что, по законам штата Монтана, полагается смертельная инъекция. Так что сейчас либо Нунан уйдет с дороги, либо последует за теми солдатами. И глупо нервничать, когда терять тебе уже нечего. Теперь только бы своих вывести отсюда, а что будет дальше уже не важно. Дурак ты рыжий, покачал головой Нунан. Я уже говорил тебе не раз, из-за таких, как ты, никогда не будет царствия небесного на земле. Ты мне зубы не заговаривай, сказал Ред. Я только недавно все понял, когда цепочку выстроил между тобой, юридической конторой Корш Корши и и ликвидацией сталкерских группировок Метрополь и Зеленый Цветочек. И Квазимода накрылась, не без твоей помощи. И странствующие музыканты, не зря ты около их главарей вертелся. И меня в борще взяли в тот же день вечером, когда ты меня туда пригласил. Не случайно, что ты тогда в кафе по моему портфеле с артефактами глазами елозил? И Артур Барбрич неспроста так со мной в зону просился. До этого видели тебя с ним. Так что отойди, он Черт с ними, с годами, которые я в тюрьме потерял из-за того, что ты меня к Ватербладу стукнул. И Арчи, которого ты подговорил за мной шпионить, тебя, может быть, простит с того света. Но только если с моими что случится по твоей милости, я тебя не прощу. Я тебя, жаба, везде найду. Можешь не сомневаться. Ну, он развел руками и сделал шаг вперед. Ну, стреляй тогда, рыжий, давай. Чё ж ты медлишь? Если я тебе враг, лютый, жми на спуск. Но перед этим вспомни, кто семье твоей помогал, когда ты в тюрьме сидел. Кто тебя выручал не раз, когда ты... Ты также же пежо свой выручаешь, когда его копы на штрафстоянку оттаскивают за неправильную парковку. Сквозь зубы процедил Эдрик, немного опустив пистолет. тяжелый, он все таки от ПС. С одной стороны, Шухарт твоему маслу арта исправно таскает, сдается со скидкой по-дружески. Опять же, про зону много чего интересного, полезного рассказывает. Но с другой стороны, когда этот Шухарт становится не особо нужен, можно его как старый автомобиль продать по дешевке, а то и вообще отправить на свалку, в металлом. Договорить он не успел. Толстый неуклюжий нонан ловко подцепил носком ботинка, стоящий возле стенки пустое ведро, и точным ударом ноги отправил его в лицо сталкера. Рэд инстинктивно уклонился в сторону, но все равно на мгновение обзор его оказался перекрыт летящим в него предметом. А потом он почувствовал сильный удар по руке. Пистолет вылетел из мигом онемевших пальцев. Ведро просвистело рядом с левым ухом и с грохотом ударилось о стену коридора, покатилось по полу где-то за спиной. Вот чёрт, не ожидал шухар такой прыть от толстяка, никак не ожидал. Правда, удар мясистым кулаком, летящим прямо в нос, в сторону отвести успел. И шагнув назад, уйти от пинка в пах получилось. Но радоваться было рано. Но он он пёр вперёд, молотя кулаками и ногами, словно профессиональный рестлер или кикбоксёр. Кремьё знает, где он наловчился так драться. Редрик слабо разбирался в разных единоборствах которые частенько рекламируют по телевизору. Его улица учила драться. Улица с детства привела ему инстинкты бойца. На улице он научился действовать жестко, точно эффективно. Даже если противник превосходит тебя силой, массой и напором, забудь о правилах и жалости, и тогда, возможно, победишь. Но он давил массой, словно танк, но и танк притормаживает, если ему сбить гусеницу. Поэтому Шухард продолжает вступать, улучшил момент и за все силы двинул Дику ботинком по голени. Нун он охнул и аж слегка присел жестким рантом да под колено это всегда больно. Но, похоже, для таких, как Дик, боль есть неудобство, однозначно преодолимое на пути к достижению цели. Поэтому он лишь на долю секунды, сбившийся с ритма, вновь выбросил вперед кулак, похожий на паровой молот. Но на этот раз Шухарт не стал отступать. Сместившись влево, он перехватил двумя руками запястье противника и резко крутанулся на месте, словно продолжая движение Нунана, усиливая его за счет собственного вращения, одновременно выворачивая кисть противника по часовой стрелке. Дека, не ожидавшего такого финта, со страшной силой потащила вперед, закрутила, словно в водовороте, согнула в пояснице, и в следующее мгновение он с размаху приложился лицом об стол из украшенной пятнами краски. В глазах Нонна заплясали звезды, а на поверхность стола из разбитого носа хлынула кровь, стремительно внося свежую струю в небогатую палитру разноцветных пятен. Ричард Герберт Нунн, сотрудник Федерального бюро разведки, работающий под прикрытием, тяжело рухнул на колени. Звезды плясали перед его глазами, словно знакомые символы штатов на флаге США. Правище хлистала с его носа двумя строями, меньше чем на флаге, но весомее, ибо своя кровь всегда важнее нарисованной. А в голове разом возникли мысли, которые всегда появляются в таких случаях. Мол, старый ты уже такими делами заниматься, и лишнего веса набрал многовато, и вообще уже достаточно лет жизни отдано звездно-кроваво-полосатому флагу, пора уж и на пенсию, твою мать, – сказал Дик, почувствовав за ухом, Холодную сталь пистолетного ствола. Нет, ну твою мать, а? Все в жизни повторяется. В Сингапуре морды об стол приложили. И тут, в родном Хармонте, то же самое. Хотя, конечно, его второй раз, можно сказать, повезло. Могло быть, например, обо что-нибудь с гвоздями или просто виском об угол. И все. Был Нунан и нет Нунана. В сопли э, горя утрут на похоронах, нажрутся на поминках и через неделю забудут. Он говорил что-то еще, но Редрик его не слышал. Сталкер просто смотрел, но не на поверженного противника, а на тех, кто до этого стоял за его широченной спиной. Захоте сейчас, но он вырвать пистолет из руки Шухарта, получилось бы у него это без проблем. Но Надика накатил приступ жалости к самому себе, который бывает у крепких мужчин за 50, которым случается получить по морде. Поэтому сейчас он медленно, стараясь не делать резких движений, поднимался с коленей, зажимая разбитый нос, пальцами и бормоча о чем то своем. А сталкер стоял и смотрел. Они здорово изменились с тех пор, как Рэд покинул знакомый подъезд и отправился на поиски панацеи, способной излечить самых дорогих на свете людей от зоны. Да, только возможно ли это, когда они стали ее частью, так же, как и сам Шухард? Но если сталкер не изменился внешне, Лишь душа его стала черствой, как корка хлеба, и чувствительной, как струна, на растяжке с гранатой, то с Гутой, мартышкой и отцом Редрика зона распорядилась по-другому. Гута постарела лет на тридцать. Землистое лицо, морщины, мешки под глазами, изломанные артритом руки, перевитые венами. Отец вообще превратился в ходячую мумию. Высохший, желтый, страшный, череп обтянут пергаментной кожей, шея тощая, жуткая. С тонкими струнами жил, пальцы, как у скелета в анатомичке. А мартышка вообще не поймешь уже, человек это или животное. Руки удлинились чуть ли не до колен, спина сгорбилась, кости лица разрослись, шесть еще длиннее стала. И одно общее у всех – глаза. Будь-то кто-то всунул в пустые глазницы стеклянные шарики, без намека на зрачки, предварительно заполнив их тем самым проклятым синим пламенем, холодным, словно дыханием самой смерти. Они просто стояли на месте, словно статуи, не делая ни малейшей попытки пошевелиться, и от этого их неживого спокойствия у Редрика вдруг поползли мурашки по спине и задрожали руки. Это были его родные, и в то же время какие-то чужие, чуждые существа, страшные призраки зоны, от мертвого взгляда которых холодный пот выступал на лбу, и сердце начинало ныть, словно старая рана в сырую погоду. Что? Что вы с ними сделали? прошептал Шухарт, онемевшими губами. «Что вы, твари, сделали с ними в вашем проклятом институте?» Он отвел рукой ствол пистолета и присел на край стола, запрокинув голову. «Хоть ты и умный парень рыжий, а все-таки дурак», сказал он, прикладывая к носу платок, сложенный в четверо. «Никто с ними ничего не делал, только наблюдали, да кровь иногда брали на анализ, до тех пор, пока это была кровь». А потом она синей стала, и все наши ученые охренили напрочь, потому что никто до сих пор так и не понял, из чего она состоит, в том числе и Пильман. Ему специально ту кровь в пробирках возили, черти куда. И он тоже ни черта умного не сказал, потому что сам ничего конкретного не знает. А тут ты со своими фокусами. В коридоре там, откуда примчался Ред, что-то будь то кто-то мешок с пшеном тащил по полу. Шухар перевел взгляд и закусил губу. По полу полз военный, тот самый с развороченным плечевым суставом. Рука служила, тянулась за ним, словно бесполезный предмет, и лозе по полу, и порой мягко стукаясь об бок хозяина. Впрочем, это нисколько не мешало военному сосредоточенно делать свое дело. Он полз, как, наверное, учили его на плацу, даже не думая отключаться от нереальной боли. Только сейчас Редрик разглядел, что левая нога также безвольно волочится за раненым. Видать, одна из пуль перебила то ли колено, то ли бедренную кость. А еще у солдата с лица свалились противоосколочные очки, и сталкер увидел его глаза, такие же мертвые на синие, как и у гуты, мартышки и давно умершего отца. Ред посмотрел на Нонана, и тот, не выдержав, отвел взгляд. «Ну да, ты имеешь полное право ненавидеть меня» институт, правительству, которое заинтересовано в создании идеальных солдат, проговорил он. Только знай, что именно благодаря мне на Хармонта, прилегающей к нему зону, все еще не сброшена ядерная бомба. Когда, тогда погибли бы все. А так, так я просто позволил твоим родным жить своей жизнью в стенах института и развиваться или деградировать. Я не знаю, что происходит с жителями Хармонта, которые постепенно становятся частью зоны. Одни Медленнее, другие быстрее. Все по-разному, наконец один. Сейчас они все куклы. Скажи им стрелять, будут стрелять. Скажи идти куда-нибудь, пойдут, не задумываясь. Но он перевел дух, шумно харкнул, сплюнул на пол кровавый сгусток. Тебе нужна твоя семья, рыжий? Спросил он, криво усмехнувшись разбитыми губами. Они, конечно, отличные образцы для изучения прихоти зоны. Три уникальных вида монстров, появившихся одними из первых. Но если они тебе так нужны, забирай их. Достаточно сказать им, пошли за мной, и они не посмеют ослушаться. И будет у тебя твое индивидуальное счастье, даром без проблем и семейных ссор. Потому что они сделают все, что ты скажешь, и не на, на кого будет тебя обижаться, рыжий, за то, что ты сделал. Разве только на самого себя. Он сплюнул снова и засмеялся, правда тут же снова закашлялся кровью. Когда у тебя сломан нос, она идет не переставая, заливая носоглотку, мешая неискренне, смеяться и говорить с язвительными интонациями. Правда, слезы бесили по разбитому лицу текут так же свободно, как и по неповрежденному, только жгут они гораздо сильнее. Шухар же спрятал пистолет в кабуру и покачал головой. Где-то в глубине души ему было жаль этого человека, всю жизнь свою принесшего в жертву системе, ставшего ее частью, как он, Ред, стал частью зоны. Но уж лучше быть элементом неведомого зла, нежели винтиком в отлаженной равнодушной машине, перемалывающей людей, их судьбы и жизни с равнодушиваем шнековой мясорубки. И все, что остается от человека после этого, это душа, размолотая в фарш, и слёзы бессилия, катящиеся по кровавому лицу. Нет, Дик, произнес Шухард, в этой игре ты проиграл по-крупному. Ты привык приказывать и получать приказы сверху. По-другому ты не умеешь. Приказали сдать друга, сдал. Приказали запереть в клетку женщину с ребенком и беспомощного старика запер. Приказали тайно дергать за ниточки разных начальников в Хармонте и институте. Дергаешь. Ты ж без приказа в жизни себе не представляешь. Нет тебя без них. Никто ты. Пустое место. И, повернувшись к трем статуям, с пронзительно синими глазами, произнес: «Вы свободны, идите куда хотите, а я уж прослежу, чтобы никто вас не остановил. Не завидую я той сволочи, что попытается вас остановить». Несколько секунд ничего не происходило. Трое жутких порождений зоны, словно осознавая новую для них команду, Но потом Гута сделала неуверенный шаг вперед. Один, второй. Следом шагнула мартышка и почти одновременно двинулся за ними отец Реда, с трудом передвигая высохшие ноги с большими ступнями, обутые в белые больничные сандалии. Когда они поравнялись с Монаном, тот было, шагнул вперед, словно собираясь заступить им дорогу, но потом, одумавшись, отступил, освобождая проход. Да провались оно все пропадом! произнес он, махнув рукой, измазанной кровью. От этого движения из широкого рукава его куртки прямо на ладонь выскользнул маленький пистолет. Захотя сейчас Дик перестрелять всех, находящихся в коридоре, он смог бы сделать это проще простого. Но заслуженный сотрудник Федерального бюро разведки Ричард Герберт Нунан лишь поднял руку и выстрелил в голову искалеченному военному, подполшему слишком близко. Синий глаз ранено взорвался в глазнице. На неестественно гладкую кожу лица плеснула его содержимое. Плоть тут же провисла к низу, сделавшись мягкой и податливой, как бывает от воздействия ведьминого студня. Тошнотворная картина. упругое резиновое лицо, сползающее из черепа и рвущееся при этом с легким омерзительным треском. Тем не менее, военный прополз еще пару футов, волоча за собой, остатки лица, прежде чем дернулся еще раз и успокоился навеки. Ред даже не стал пытаться вытащить пояс из кобуры, который раз уже за сегодня оценив способности Нунана. Но тот лишь покачал головой, прячет свой пистолет обратно в рукав. «Военные после трансформации остаются военными, и это не вытравить никакими метаморфозами», – пояснил он. «Только вот после серьезных повреждений навряд возместить утраченное мясо, выгрызая его у живых и залепляя свои раны чужой еще теплой плотью». Представь себе, перерастает она почти мгновенно. Но это все частности. Иди, рыжий, иди за своими. Ты все-таки счастливый парень, сталкер. Тебе хоть есть кого беречь и за кем идти. Редрик кивнул и, повернувшись, пошел следом за тремя жутковатыми фигурами, вредущими по коридору. Причем было понятно, это не бесцельное шатание безумных созданий из уродованных зоны. Они шли все в одном направлении, туда, откуда примчался шухар к института и выхода из главного корпуса, туда, где сейчас суетились военные. И Рэд, как и обещал, не препятствовал им, лишь шагал следом, ощущая спиной взгляд Нонана, полный какой-то собачьей тоски. Плохой симптом. В таком состоянии мужик способен, например, выстрелить в спину тому, кто только что набил ему морду. Дико это расплюнуть, полномочия позволяют, даже может благодарность объявят за ликвидацию опасного сталкера. Но Шухард шел, не оборачиваясь, сейчас его заботило другое. Зачем его родные идут на верную смерть? Он, конечно, пообещал, но при этом надеялся, что те пойдут в другую сторону, к выходу из второго корпуса, где сейчас пройти наверняка проще. Но, давше слово, держись. И Редрих шел, готовый перегрызть горло любому, кто встанет на пути у его семьи.